«Эпилог!» «Дядя Йен закричал рей со всего хвоста, бросившись обнимать маленького гаденыша. Точнее, звали его согласно традиции нагов... «Кайхос Сан Шайн Санах Вей нас Но если бы я каждый раз произносила это имя, то стерла бы себе язык. «Как ты вырос, сорванец!» — Ян нагнулся, обняв двоюродного брата. «Но, рассказывай, обижают тебя мама с папой?» Сейчас Нак редко бывал во дворце. Большую часть времени он проводил за пределами Змейного Королевства, представляя интересы султана перед другими сказочными расами. Лайсан, кстати, путешествовала с ним по достоинству, оценив возможности дипломата. Это меня радовало. Общий язык мы со змейкой так и не нашли, а предана она была лично Каю. «Нет!» — серьезно помотал головы Рэй. «Недавно они даже брали меня в людской мир». Действительно, раз в год, когда открывался проход мы, так сказать, выбирались в люди. Кай решал кое-какие свои дела, я закупалась необходимым и болтала с Викой, привозя ей сувениры из сказочного мира. о как Наигранно широко округлил глаза Йен. «Ну, ладно, значит, ругать мы их не будем. А что насчет Сахшана?» «Вчера он научил меня держать в руках меч», — радостно запищал Рэй. «Пойдем, я тебе покажу!» Йен показал мне язык, взял малыша за руку, и вместе они удалились в зал для тренировок. Я же смотрела им вслед. «На душе было несказанно хорошо».